Глава 12. Агата с Амадейм в полной тишине вошли в приёмную. Амадей прошёл к двери в свой кабинет, задержался на пороге, повернув голову в сторону Агаты, произнёс: "Буду готов к визиту клиента через пару минут". "Хорошо, поняла". Агата прикрыла дверь в его кабинет и активировала рабочий компьютер. И почему ей кажется, что Амадей, стоя на пороге в свой кабинет, хотел сказать что-то другое? Не придумывай себе чего не было. Не отвлекай его своими пустыми мыслями. Настройся на рабочий лад, проговорила себе как мантру и принялась раскладывать на столе всё необходимое: рабочий телефон, ежедневник, стикеры для быстрой записи и ручки. Оглядела стол. Так, кажется, всё есть. Можем начинать. В этот момент дверь в приёмную открылась, впуская Михкеля и молодого мужчину в кожаной куртке. Парень, что вошёл вместе с Михкелем, был красив. Пронзительные глаза серого цвета, слегка вьющиеся тёмно-русые волосы до плеч, правильные черты лица. С такой внешностью мужчина мог бы стать актёром, если бы не одно обстоятельство его рост. Красивый молодой мужчина едва доставал Михкелю до середины груди, и это с учётом того, что сам Михкель был едва выше среднего роста. Доброе утро. Мужчина лучезарно улыбнулся Агате и задержал взгляд. Не разрывая зрительного контакта, не отпуская взгляда, мужчина подошёл к столу Агаты и замер. Агату под его пристальным взглядом внезапно окатила тёплая волна любви и умиротворения. Она растерянно моргнула и только после этого мужчина отвёл взгляд. Едва качнув головой, представился. Моё имя Виктор. Мне назначено на 10. Доброе утро. Агата улыбнулась молодому человеку в ответ, подумав о том, что ему очень идёт улыбка. Агата и так помнила, кто у Амадея сегодня был записан первым посетителем. Но она всё равно глянула в экран монитора, сверяясь, кивнула сама себе и встала из-за стола. Пойдёмте, я проведу вас к Амадею. Агата прошла мимо Виктора, мимоходом заметив, что мужчина едва достаёт ей до плеча. «Да, она на каблуках, но не на 10-сантиметровой платформе же. Значит, рост мужчины был максимум метр пятьдесят». Но почему-то, оказавшись рядом с ним и возвышаясь над ним на добрых 20 сантиметров, Агате было всё равно, что она настолько его выше. Она даже поймала себя на мысли, что позови он её на свидание, она пойдёт, не задумываясь и не смущаясь их разницы в росте. Никогда раньше в своей прежней жизни Агата не рассматривала всех встреченных мужчин как потенциальных претендентов позвать её на свидание. Да что за ерунда? Агата распахнула тяжёлую дверь, ведущую в кабинет Амадея, и представила гостя. Виктор. В кабинете у Амадея не было привычных атрибутов. Не было письменного стола с обязательными документами на нём, не было стеллажей с бесчисленными папками за стеклом и не было компьютера. Зато было два уютных кресла Маленький столик и много живых цветов. Амадей сидел в кресле и ждал. Его трость стояла рядом с креслом. Услышав, что дверь открылась, он повернул голову на звук и замер. Зная его способность читать мысли, Агата была уверена в том, что в данный момент Амадей прислушивается к их с Виктором мыслям. Виктор, замерший неподвижно рядом с ней, тихо рассмеялся, но не проронил ни слова. Не успела она толком осознать странную реакцию посетителя, как вдруг левая бровь Амадея взлетела в удивлении. Он сделал приглашающий жест рукой в сторону свободного кресла и произнёс: "Доброе утро, коллега. Чем обязан?" Услышав это, Виктор рассмеялся ещё раз и произнёс: "Не поверишь, пришёл к тебе как обычный клиент. Расскажешь мою судьбу. Чай, может быть, кофе?" Удивил её Амадей предложением напитков своему визитёру. Удивил, потому что Агата была предупреждена Михкелем о том, что гостям напитки не предлагать, тем более, когда они только вошли в кабинет. Почему? задала она вполне закономерный вопрос, услышав предупреждение Михкеля. Ну сама подумай, Амадей держит посетителя за руку, потом рассказывает человеку его судьбу, чаще всего не самую радостную. а он в это время размешивает в чашке сахар. Так что ли? К тому же это элементарные правила безопасности. Эти напитки предполагают определенную температуру подачи, а ты уверена в том, что человек в порыве злости не выплеснет это ему в лицо? Лично я совсем не уверен в этом. Логика в этом была, и Агата согласилась с доводами. И тут вдруг Амадей сам предлагает напитки. "Хамадей, я наслышан о твоих запасах дорогих сортов кофе, но я откажусь. Знаю, как это отвлекает от работы." Агата кивнула, принимая ответ мужчины, и вышла из кабинета. Она уже прикрыла за собой тяжёлую дубовую дверь, гадая о том, кто же это такой только что пришёл к Хамадею на приём, но додумать не успела, так как услышала торопливые слова Михкеля. "Агата, ты уже большая девочка, верно?" Ты же понимаешь, что у Амадея были женщины, и не одна. Лидия одна из его женщин. Он никогда ей ничего ей не обещал. Можешь мне поверить. Он не держал целибат после развода с Варварой. Да это и глупо было бы, особенно с учётом того, что близости между ними уже и не было. Он загадочный, богатый, не дурён с собой, как говорят женщины. В общем, полный набор обольстителя. А это значит, что всегда найдутся дамы, желающие вынести знакомство с ним за стены его кабинета. Правда, и со всем уж во все тяжки он тоже не пускался. Всё-таки не подросток в пубертатный период. Но знай, в свою квартиру он никого из женщин не приводил, никого. У нас ведь даже уборку делает мужчина. Ты единственная, кого он впустил в квартиру после развода с Варварой. Нет, не так. Михкель замолчал на секунду, и Агата воспользовалась этим. Михкель, выдохни, я всё понимаю. Михкель набрал воздуха в лёгкие и продолжил. В той комнате, где ты живёшь, никто не жил. Варвара, пока была его женой, делила с ним спальню. Ему так проще было контролировать её вспышки. Михкель оборвал сам себя и удивлённо переспросил. Прости, что ты сказала? Михкель, всё нормально. Все мы взрослые люди, так что всё в порядке. К тому же, я ему не жена и не любовница, чтобы закатывать ему сцены ревности. Она улыбнулась. Я всего лишь его новая помощница, так что всё нормально. Правда? Ты лучше скажи мне вот что. Кто такой этот Виктор? А почему ты спрашиваешь? Михкель смотрел на неё настороженно. Амадей назвал его коллегой. Этот Виктор, такой же как наша Модэй, мягки устроился в кресле для посетителя, открыл свой ноутбук и защёлкал клавишами, бурча себе под нос. Эх, жаль, что тебя сейчас о Модэй не слышит. Поверь, это твоё наша Модэй, ему бы понравилось. Коллега, говоришь? Это что-то новенькое. Обычно конкуренты на визит к нему не записываются. Через несколько минут стучания по клавишам Михкель замер, пробежал что-то глазами на своём мониторе и проговорил: "Надо же, а ведь точно он. А я-то ещё идиот удивился, почему мне показалось, что меня просканировали". "Они действительно коллеги, да?" догадалась Агата. "То-то мне показалось, что меня накрыло странными, хотя должна признать и приятными чувствами в его присутствии. Он гипнотизёр?" И очень сильный, подтвердил Михкель. В базе данных спецслужб рекомендовано не смотреть ему в глаза. Уровень опасности стоит такой же высокий, как у нашего Амадея. Михкель коварно хмыкнул, произнеся это. Это что же интересно знать, его к нам привело, проговорил задумчиво. А раз Виктор такой опасный, он не внушит там Амадею, что он, не знаю, девочка 5 лет? Нет? Тут же забеспокоилась Агата. Михкель, услышав это, расхохотался. Ну для этого Виктору нужен контакт глаза в глаза, а с нашим Амадеем это не прокатит, сама же понимаешь. Михкель продолжал веселиться. Агата укоризненно на него посмотрела, и парень рассмеялся, но пообещал. Ладно, ладно, больше не буду его так называть. А что касается Виктора, тут написано, что в его окружении появилась женщина. Похоже, наш великий гипнотизёр элементарно влюбился. И что? Агата смотрела удивлённо. В первый раз с ним, что ли, случилась такая напасть? Вроде не подросток же. Что не так с его избранницей? Да с ней-то как раз всё так: и умница, и красавица, единственная дочь нашего алюминиевого короля. Вот только не говори мне, что Виктор комплексует, ахнула Агата. Да за её рукой претенденты в очередь выстраиваются, и не только наши отечественные. Впрочем, импортных кавалеров мы во внимание не берём. Её отец патриот нашей страны. Он сам их отшивает, а девушка проходу Виктору не даёт. Даже сама предложение уже ему сделала. Прелюдно, представляешь? Михкель хохотнул. И руку ему предложила, и сердце, и миллионы своего папочки. хотя там скорее другие цифры фигурируют, с большим количеством нулей. Вот только Популька, против, пригрозил, что дочку наследство лишит, а Виктора обвинил в том, что он внушил ей эти чувства. «Значит, всё-таки Виктор комплексует», — подвела итог Агата. «Неужели в него просто так никто не влюблялся?» «В его метр с кепкой?» — Михкель скептически глянул на Агату. «Дурак ты, Михкель, рост-то здесь при чём? Парень вон только в глаза мне посмотрел, а я уже захотела с ним на свидание пойти». Он, похоже, и сам не верит в то, что девушка действительно сама в него влюбилась, а не под воздействием его лучистого взгляда. В этот момент дверь кабинета распахнулась. Виктор вышел и решительно шагнул к столу Агаты. Достал бумажник. «Оплату наличными или банковской картой принимаете?» картой. Агата поставила перед мужчиной банковский терминал, активировав его и набрав сумму к оплате. Мужчина оплатил, убрал карту в бумажник и потом произнёс пониже в голос: "Не верьте ему, когда он будет гнать вас от себя. Вы нужны ему, а он нужен вам". Наконец-то Амадей встретил достойную женщину. Буду рад видеть вашу пару в числе своих гостей на нашей свадьбе, что состоится уже через месяц. Ждите пригласительный». Затем Виктор развернулся, ещё раз кинул внимательный взгляд на Михкеля и произнёс, уже обращаясь к нему. «Молодец, ты сделал правильный выбор. Поздравляю!» И, не дожидаясь его ответа, вышел. «И что это сейчас было?» произнёс Михкель и перевёл удивлённый взгляд на Агату. «То есть о будущем других людей он может знать, а о себе нет? Так что ли?» Выходит, что так, Агата пожала плечом. Михкель хотел добавить что-то ещё, но не успел. Дверь в приёмную распахнулась, впуская запыхавшуюся и раскрасневшуюся почему-то Ольгу. Мне назначено к Аракулу на 11. Михкель, услышав это, закашлялся в кулак. Агате было сложнее. Она лишь кивнула и шагнула к двери, ведущей в кабинет Комадею.